Глава 15. Повелитель кукол Быть наказанным и стоять в углу крайне обидно В голову так и лезут злые мысли Быть запертым в мире не больше нескольких комнат Еще обиднее И страшнее Ведь от этого мысли становятся вдвойне злее Никогда не обманывайте запертого человека Он найдет способ отомстить. Слон сразу вручил ей карточку в самом начале пути. Повелитель кукол крайне могущественный колдун. 20 лет он правил между стенами, и никто даже не догадывался, что король всего лишь марионетка в его руках. 12 лет назад неизвестная женщина перерубила невидимые нити, удерживающие короля. И повелитель кукол был сослан за крохотную дверь, откуда не может выйти. Алекс внимательно прочитала, Посмотрела на слона, он протянул ей следующую записку. «Ни в коем случае не показывайте ему ключ». Хоботом он указал на карманы сарафана. На них появились пуговички, которые сами застегнулись. «Почему вы помогаете мне?» Слон не ответил. Он начал путь. Алекс еще более осторожно наступала на серые кляксы. Ее сандалик изредка звякал. Она пугалась этого звука, страшась услышать телефонный звонок, ведь ей звонил какой-то злой, взбешенный, чужой шут, который догадывался. Слон остановился, и девочка уже привычно врезалась в его пиджак. Выглянула и увидела, что дорогу им преградил волк. Черный, с красными глазами. Тот самый, что выручил ее в шпиле, и что следовал по пятам. «Твой друг?» — протянул записку слон. «Не знаю». Девочка осторожно вышла к зверю. Под лапами волка растекались красные, как кровь кляксы, не позволяя ему упасть в темноту. «Я не поблагодарила вас за помощь. Волк зарычал, не отрывая взгляда от слона, и девочка испугалась, что сейчас он набросится на него, как на упыря в шпиле. Это мой проводник, поспешно сказала она. Кто вы? Опасно в темноте говорить с волком, протянул ей записку слон. Все хорошо, успокоила его девочка. Вы разрешите нам пройти? Волк сделал несколько шагов вперед. Красные кляксы расплывались от каждого его движения. Он встал совсем рядом. Алекс смогла дотронуться до его мокрого носа. Дыхание зверя раздувало ей волосы. Глаза казались такими знакомыми, и пахло от него чем-то таким, тоже очень знакомым. Волк разжал челюсти. На его языке лежала пара красивых бушмачков, а чуть дальше что-то белое. Чтобы это достать, девочке необходимо было засунуть руку в пасть. Она еще раз посмотрела в глаза зверю. «Сыр в мышеловке самый вкусный, подарки в пасте самые опасные», — подумала она, — Зажмурилась и аккуратно достала башмачки. Алые, красивые. Слон явно насторожился. Девочка просунула руку дальше в пасть и достала белоснежную маску. Почти такую же, как у шута, только меньше, и лицо на ней было девичье. Волк, довольный и спокойный, поклонился. Алекс заметила, как он подался вперед, чтобы лизнуть ее в щеку, но она отстранилась, испугавшись, что он откусит ей полголовы. Волк помотал мордой, рыкнул и умчался в глубь темноты. Его красные кляксы аккуратно стекали с невидимого пути. «Скоро бал — очень верные подарки», — получила записку девочка. Слон без спросу взял маску, осмотрел ее и удивительным образом прикрепил девочке на затылок, да так, что маска словно приклеилась. Башмачки она переодела сразу. С правым сандаликом возилась очень долго, и когда закончила, слон чуть-чуть подтолкнул ее. Все-таки, как говорил Шут, до выступления в Театре Демонов осталось немного. Какое выступление ее ждет и о каком бале говорит слон? Они шли еще какое-то время, пока не уперлись в синюю дверь. На этот раз слон сам открыл ее. Похоже, у него были для этого способности, ведь в двери не было замочной скважины. Алекс осторожно вошла внутрь, где на нее тут же уставились сотни блестящих, открытых, жадных кукольных глаз. Дверь за спиной закрылась, и Алекс, обернувшись, увидела на ее поверхности глубокие борозды. Словно стая собак пыталась выцарапать отсюда проход. Девочка, как всегда, осторожно осмотрелась. Все куклы висели на стенах. Они тянули к ней маленькие ручки. У некоторых из них не было рта, у других — ног. Но все они были сшиты из кусков одежды, и все чуть шевелились. Алекс вспомнила, что в кармане у нее есть подарок миссис Тенни. Раскрыла кармашек и достала накидку. Та стала совсем большой. Девочка накинула ее, и только новые красные башмачки остались — Все остальное тело обернулось тенью на лицах кукол. Это и стало ошибкой. Куклы схватили тень за края, и те, у кого были рты, истошно завопили. «Повелитель! Повелитель!» Алекс вырвалась из рук кукол. Тенью метнулась вперед, туда, где горел большой свет. Монеты предательски зазвенели. Куклы кричали ей вслед. «Она пришла за вами, Повелитель! Она хочет вас убить по приказу короля, Повелитель!» Алекс оказалась в круглом зале. Но и там на стенах висели куклы. Да еще и под ногами большими кучами лежали другие. Они тут же схватили девочку за башмачки, а те, что на стенах, вцепились в тень. «Повелитель, скорее!» Одна из стен отъехала в сторону, и на пороге комнаты вырос странный тип. Одежда его была серой. Морщинистое лицо ухмыльнулось. В руках он растянул нить, тонкую и опасную. а а, -а Очередной убийца!» — закряхтел он. «Такой же глупый, как и прошлое!» «Решили убить повелителя кукол. Мало ему заточить меня здесь, мстительный дурак!» Алекс поняла, что от ее маскировки одни неприятности, и резко сорвала накидку. Тень выскользнула из рук кукол. Девочка с вызовом посмотрела на повелителя, но затем извиняющимся тоном произнесла «Простите за вторжение. Я очень испугалась и поступила неверно». Она убрала накидку в карман. Повелитель кукол продолжал ухмыляться, Он не поверил словам и лишь еще сильнее натянул нить между пальцев. «Говори, убийца! Все говорят перед смертью!» Но девочка не растерялась. Она уже достаточно повидала за дверями, чтобы держать себя в руках. «Меня прислал к вам шут». Лишь сейчас она поняла, насколько сильна магия имен. Ведь от одного только имени среди кукол пронесся волной возглас. «Ах!» И, как показалось девочке, был он не удивленный, а испуганный. Повелитель прищурился. «Король и маленькая девочка-убийца не вяжется, не сшивается в моей голове, а вот шут и глупая... Äh, ты... это больше похоже на правду». Он убрал нить и неприятно улыбнулся. «Хочешь чаю?» «Да», — из вежливости согласилась девочка. Куклы на полу засуетились. Одни сложились в виде кресел, другие — в виде стола. Повелитель сел в самое большое кресло и указал, куда следует присаживаться Алекс. Уже через минуту плюшевые куклы-медвежат, лисят и белочек принесли горячий чай и кружки из глины. «Чем обязан <coughs> друзьям Шута?» Наполняя кружки, поинтересовался повелитель. «Мне нужно попасть в театр демонов. Но Шут сказал, что для этого необходимо замаскироваться, и только вы сможете мне помочь». Алекс изобразила, что отпила чай, хотя запах ей не понравился. «Мне кажется, я могу вам помочь. Как вас зовут?» «Салли Хилл», — ответила Алекс. Повелитель поменялся в лице, выронил чашку, и куклы тут же принялись вытирать другими куклами пол. «Однажды у меня в гостях уже была Салли Хилл», — вытирая рот, произнес он, запустил руки в карман, нащупал там что-то и выложил на стол. Это оказались острые ножницы. «Она перерезала нити короля, и по ее вине я оказался заперт за этой дверью, «Уверены ли вы, что вас зовут именно так?» Алекс посмотрела на ножницы, затем на безумный взгляд повелителя, и ей нестерпимо захотелось снова оказаться под накидкой, чтобы исчезнуть. Как же она могла так опрометчиво распоряжаться именем Маргарет? «Это ложное имя», — призналась Алекс. Повелитель успокоился, убрал ножницы в карман и ухмыльнулся. «Я понял. Это шут научил вас». Но совпадение неприятное. Он отобрал у девочки кружку и выпил. Если не пьешь, не притворяйся, это еще ужаснее, чем отказаться вовсе. Алекс извинилась. Ей становилось все больше не по себе. Все она делала не так с самого прихода в это место. Что ты можешь дать мне взамен, если я сошью для тебя маскировку? Девочка хотела ответить ничего, но ее перебил голос шута. Вполне возможно. «Она освободит вас?» Шут расположился рядом, на таком же кресле из кукол. Как они могли его не заметить? «Здравствуй, Шут!» — нисколько не удивился повелитель. «Ты пришел травить меня ложью? Это дитя освободит меня? Это же невозможно! Для этого нужен ключ от всех дверей. А его, как ты помнишь, еще в наши с тобой молодые годы съел этот чокнутый мастер арбузов». «Ребусов?» Поправил шут. «Смотрю, ты тут совсем от жизни отстал. Он уже давным-давно переделал пару букв и стал мастером загадок, чтобы его не дразнили». «Пару букв?» «Это шутка. Кстати, на днях он взорвался». Глаза шута ликующе зажмурились. «И да. Здравствуй». «Как взорвался?» Повелитель чуть не подскочил в кресле. Куклы вокруг устремили взор на шута. «Бам!» — изобразил шут. И коты, сидящие у него в рукавах, захихикали. Он шикнул на них, и те спрятались. Повелитель был явно доволен новостью. Он расплылся в улыбке и искоса глянул на Шута. «Ну и кто теперь хозяин ключа? Скажи мне, а лучше принеси мне его тело, я выпотрошу его!» — заликовал он. «Ты стал глупым!» — усмехнулся Шут и указал на Алекс. «Скажу сразу, потрошение отменяется». «Милое дитя пришло освободить тебя за простую маскировку. Сделай из девочки куклу, и она выпустит тебя». «Зачем ей маскировка? У нее есть уникальная накидка. Она проникла так...» Алекс приложила палец к губам. Повелитель увидел это и замолк. Шут любопытствующий вытянул шею, но девочка тут же задала вопрос. «Вы все вместе были знакомы раньше, да? Мастер загадок, повелитель кукол...» Все они сильные волшебники знакомы между собой. Таинственно ответил шут. Кстати, вот материал, из которого необходимо будет сшить для девочки костюм. Повелитель взял шелк, который шут вытянул из рукава черный, мягкий, вкусно пахнущий. Это крайне дорогой материал. Ты сорвал шкуру с сирен. Не удивлюсь, задумчиво сказал повелитель. Стоит одну монету. Развел руками шут мне он достался дороже ты знаешь какие эти сирены несговорчивые и кусачие алекс привстал от такого заявления ах милое дитя неужели вы думали маскировка не требует затрат она требует внушительных средств как и красота многие чтобы изменить в себе хоть что то хоть чуть чуть тратят целые состояния а вы всего за одну монету получите полное изменение внешности «Я вам даже немножко завидую». «Ты до сих пор льешь яд, как сладкий мед!» Повелитель накрутил на руку шелк и посмотрел на Алекс. «Шьем?» Девочка подумала, что у нее еще достаточно монет. Ведь сейчас, проникнув в театр демонов, она, наконец, узнает, куда делись ее родители, найдет там все отгадки, ведь маме снился именно этот шатер. «Шьем!» Алекс достала монетку, Шут благосклонно принял ее. «Однажды вы причесывались, стояли у зеркала и радовались своей красоте, и тут у вас выпал передний зуб. К счастью, молочный, вы так плакали!» Шут вздохнул. «Но зато утром вы получили вот эту монетку. За красоту. В жизни мы тратим на нее так много времени!» Повелитель схватил девочку за руку и повел в другую комнату, оставив Шута радоваться монетке за чаем в одиночестве. «Он всегда был таким!» «Жаль, что ты ему попалась. Ты сносная», — бубнил повелитель под нос, делая замеры. С рук, с ног, размер головы, при этом он не касался маски. Куклы внимательно наблюдали со стен. Не было ни единого кусочка, где бы не висели эти внимательные зрители. «На бал собралась?» — засмеялся он, посмотрев на ноги Алекс. «Не знаю», — пожала плечами девочка. «Оделась ты для него». Повелитель достал ножницы и раскроил ткань. Ему помогали маленькие куклы, более живые, чем в гостиной, более человеческие, и глаза у них светились совсем не так, как у тех, игривым огоньком. «Увидела? Этим я дал частичку себя. Они настоящие, мои детки». Повелитель примерил на одну из рук выкройку, а затем отвлекся. Те более живые куклы встали вокруг него, и он засучил рукава. Куклы открыли жадные рты. Повелитель выставил указательный палец, и другой рукой стал выжимать из него искрящиеся капли. Куклы ловили их и проглатывали. «Все эти жизни призрачные. Им нужна искра жизни. Моей, моим деткам». «Как нужна искра жизни мертвым дельфинам? Это еще одно правило. Насколько оно важно?» Подумала девочка. Повелитель вернулся к шитью. Каждый стежок давался все проще. Цвет ткани на глазах менялся на бледно-розовый. Когда ты выпустишь меня, когда я доберусь до короля, меня уже ничто не остановит. Тут, в заточении, я научился создавать армии, замаскировался пленником, обманул и знал, что будет момент, когда я смогу выйти. А у тебя какие цели? Для чего тебе нужна маскировка? — Я ищу семью. — Хм, нужно ли это тебе? Идешь, ищешь, ко мне в лапы попало. Я мог тебя и убить, — фыркнул повелитель. — Они любят меня. «Он тебе сказал. Он говорить умеет. Убедителен. Убедил меня связаться с королем. Я и связался с ним нитями. Да так, что пока меня эта Сальли хил не отрезала, пришлось целым миром править». «Больно», — пискнула Алекс. Повелитель ослабил стежки и ударил в лицо пудрой. «Терпи». Через час все было готово. Куклы вынесли большое зеркало, девочка взглянула на себя и ахнула. В зеркале отражалась большая красивая кукла с идеальным лицом и потрясающей прической. «В театре демонов нельзя находиться людям вроде тебя», пояснил повелитель. «Если они узнают, что ты не кукла Шута, ты погибнешь. Без этого материала не вышло бы так натурально». Он погладил ее новую кожу, провел по ней ножницами, отрезая последние ниточки. «Спасибо». Повелитель сияющий повел ее в гостиную, предвкушая свободу. Шут захлопал в ладоши. Ему так понравился новый образ девочки, что он не смог не порадоваться. Куклы на стенах оживились и засвистели, приветствуя новую игрушку. «Ах, Алекс, если бы вы могли остаться такой!» — воскликнул Шут. «Мир любит кукол. Куклы просты в обращении. У них нет мнения, а значит, нет проблем». «Мне не нравится эта мысль», — честно призналась Алекс и захлопала накрашенными ресницами. «Это не навсегда». «Только на время нашего пребывания в Театре Демонов», — напомнил Шут. «Вы должны быть такой яркой, такой ненастоящей. Это там ценится». Он достал из кармана помаду и провел ею по губам девочки. Те стали яркие, броские, куклы глупые, молчаливые и скучные. Шут покачал головой. «Но вы не такая. Вы только притворяетесь. Вот ведь забавно. Вы живая девочка». «Можете притвориться куклой, а кукла никогда не сможет долго притворяться живой девочкой. Какая несправедливость!» Повелитель кукол мялся с ноги на ногу. Ему не терпелось убраться из камеры раз и навсегда. Он собрал вокруг себя тех кукол, которых напоил капельками из пальцев искорками, и, наконец, не выдержав, подтолкнул Алекс к выходу. «Как только ты откроешь дверь, и я выйду в темноту коридоров!» — мечтательно произнес он и повернулся к куклам. «Моя армия начнет шествие по стенью. Король еще пожалеет. Так пожалеет!» «Идемте, Алекс». Шут направился к двери. «Достаньте ключ». Девочка не стала спорить. Она нырнула рукой в карман, сжала ключ и уже у двери вытащила его. Но никакой замочной скважины не было. Куда ей нужно вставить ключ? Девочка не понимала. «Просто вдавите его и откройте». «Но мой проводник может открыть эту дверь». «Так сможешь выбраться ты!» — повелитель приставил к ее горлу ножницы. «Но не я!» «Прошу тебя, успокойся!» — поморщился Шут. «Она все сделает, как обещала. У некоторых людей есть этот пунктик — делать то, что обещано». Повелитель убрал ножницы, но недалеко. Девочка аккуратно поднесла ключ к двери, и он вошел в нее, как втопленное масло. Затем Алекс после кивка шута поделилась каплей крови, ключ повернулся и дверь приоткрылась. Повелитель облегченно выдохнул. Алекс вынула ключ, но не убрала в карман. Шут широко распахнул дверь, и повелитель кукол замер. Он вдохнул воздух свободы и, зажмурившись от восторга, несколько секунд наслаждался его упоительной свежестью. Это и стало роковой ошибкой. «Делайте все очень быстро», — шепнул девочке Шут. Алекс шагнула первой, ее встретил слон, а за ней быстро вышел Шут. Немедленно секунды он тут же, что было сил, навалился на дверь, не выпуская задевавшегося повелителя кукол. Алекс удивилась, она не знала, что делать. «Ты не можешь обмануть меня, Шут! Ты не сделаешь этого!» Повелитель накинулся на дверь с другой стороны. «Прости, мой приятель, но мир не готов к твоему возвращению. Дай ему время», — парировал Шут, но он явно сдавал. Дверь поддавалась. Она хлопала, щелкала, открываясь и закрываясь. «Не смей решать за мир!» Повелитель навалился всем телом. Куклы бросились ему помогать. «Ты слишком долго стоял у порога свободы и давно перешагнул грань безумия», продолжал шут. «Алекс, закройте дверь». «Ты обещала меня выпустить, маленькая лгунья! Теперь я знаю твое имя! Не смей закрывать!» «Алекс, это единственное верное решение, поверьте!» «Он ничего не сделает из своей тюрьмы. Закройте дверь». «Он убьет тебя! Он только этого и желает!» — вопил повелитель. «Высосать из тебя всю жизнь, всю до капли, до последней монеты. У него нет чести. Я знаю его очень давно. Он заставил тебя взорвать мастера загадок. Он твоими руками...» «Не слушайте его. Мы уже дошли. Представление скоро начнется. Театр демонов тут, совсем рядом!» — кричал Шут, едва удерживая дверь. Куклы давили все сильнее. «Он порождение! Он не пощадит вас, как и меня! Он лгун, лгун, мерзкий лгун, девчонка! Я знаю твое имя, маленькая дрянь! Я знаю его! Я знаю его имя!» «Скорее примите решение! Ваши родители не могут ждать! Он лишит вас последней возможности!» «Он ваш злой!» Донеслось из-за двери, но Алекс уже сжала ключ и вставила его в замок. Шут как раз сумел закрыть дверь. Девочка повернула ключ и замок щелкнул. Как только ключ был извлечен, скважина исчезла. Исчез и вой повелителя кукол. Остался только страх. «Простите», — прошептала Алекс. «Это вы меня простите, милое дитя». Шут присел и обнял ее. «Какой же я глупец! Как же я мог в эту сложную минуту выдать ваше имя? Но не переживайте. Ему никогда не выбраться отсюда. Никогда. Вы закрыли его на свой ключ. Никто не проникнет к нему уже никогда». «Я промедлила, не зная, как поступить». Алекс вытерла слезы страха. Шут встал. Маска его широко улыбалась. «Ничего страшного. Вы все сделали правильно. Пока он правил между стенем за короля, не было столь спокойной жизни, как вы видите сейчас, вы спасли целое королевство. И не плачьте». Шут одним движением поправил Алекс ресницы и тени на лице. «Вы размазываете нашу маскировку. Пойдемте же скорее в театр демонов». Слон посмотрел на них скептически. Он не стал давать карточек, просто начал путь, чем Шут был крайне доволен. Когда они отошли от двери на приличное расстояние, на исчезающую серую кляксу забралась маленькая кукла, одна из тех, что повелитель поил искрящейся каплей своей жизни. Кукла приложила ухо к двери и услышала тихий приказ повелителя. «Убей девчонку! Найди ее по истинному имени и убей! Отомсти за повелителя кукол!» Кукла кивнула и осторожно зашагала по кляксам за Алекс, Шутом и их проводником. В маленькой голове куклы уже созрел план, и, как у всех кукол, он был жестокий и бездушный, ведь у них нет сердца.